Глава 14. «Ты чего такая загадочная?» «А?» Я оторвалась от экрана телефона и уставилась на гульнас. «Что у тебя там за прекрасный принц?» Кивком головы указала она на телефон. «Рассказывай». Мы пили чай на кухне после пар, и я действительно не слишком внимательно ее слушала, потому что чересчур увлеклась перепиской. «А с чего ты решила, что там принц?» «А с кем еще можно общаться с такой глупой улыбочкой на лице?» — хихикнула соседка. «Не знала, что у тебя есть парень». «Да нет у меня никакого парня», — поморщилась я. «Это дурацкая история. Я пока не знаю, как к этому относиться». Все началось еще на прошлой неделе, когда я только-только стала вливаться в новую жизнь. Поздно вечером, уже засыпая, Я услышала звук пришедшего в личку сообщения. Открыть глаза не было никакой возможности. День выдался напряженный. Я старательно готовилась к семинарам и устала, будто перетаскала вагон кирпичей. Подумав, что ничего срочного обычно в личку не пишут, я со спокойной совестью уснула. Утром обнаружила запросы и несколько сообщений от молодого человека, с которым у нас обнаружились общие друзья – Какие-то люди, с которыми я не была лично знакома. Интернет-магазины, популярная кофейня. Открыла страничку, посмотрела пару фото. Добавила. Ничего особенного он не писал. «Привет! Давай познакомимся! Чем занимаешься?» Вот и все. Но с чего еще начинать общение? Банально, но без грубости и глупостей. Поэтому я ему ответила. Весь следующий день он не отвечал, и я забыла. Учеба отнимала много сил и давала столько впечатлений, что на знакомство не было ни времени, ни желания. Через день он снова написал. Опять слишком поздно, чтобы я могла ему ответить сразу. И снова он пропал после моего утреннего ответа. Я думала, что наше общение зачахнет, потому что он снова написал мне только через день. Опять поздно вечером. И в этот раз послание было уже с ноткой обиды. «Почему ты не отвечаешь на мои сообщения?» Я не стала юлить и сказала прямо, «Потому что я рано ложусь спать». Он снова пропал на целый день, а в понедельник внезапно начал писать уже с утра. Выяснилось, что Миша, так звали моего собеседника, просто не мог писать в другое время. С утра он учился, как и я, а вечером подрабатывал. На работе было, во-первых, некогда даже присесть, а во-вторых, строго запрещалось пользоваться гаджетами. Такое объяснение показалось мне вполне исчерпывающим. Не знаю почему, но переписка меня увлекла. Миша оказался приятным собеседником, в душу не лез, вольности себе не позволял, если и шутил, то к месту. «А встретиться не предложил?» — с горящими глазами уточнила Гуля, когда я закончила рассказ. «Пока нет», — слегка смутилась я, — «А думаешь, стоит пойти?» «Конечно! Он симпатичный!» Я открыла страничку и показала фото. «Красавчик!» — резюмировала соседка. «Не мой типаж, но очень даже ничего. Если еще и не быдлозавр, то вообще отлично!» «Это я смогу выяснить только при встрече, на которую меня не зовут. Да и не уверена, что у меня найдется время на эти глупости!» «Ну, приехали!» — возмущенно выкатила глаза Гульнас. «Молодость — это и есть время на глупости. Потом начнется работа. Когда дурковать?» Ну, у нас столько занятий, заданий, у меня голова кругом». «Вот именно! Нужно на что-то отвлекаться, чтобы кукуха не упорхнула в далекие края. Если ты будешь только зубрить и писать, то к пятому курсу обзаведешься очками». Горбом и неврозом. Вон на Милу глянь. Это же классическая синяя борода. Синий чулок, поправила я. Не суть, отмахнула Гуля. Я на нее смотрю, и мне сразу хочется бросить учебу и сбежать с бандой байкеров. Правда, потом смотрю на Киару, и идея уже не кажется такой хорошей. Я вздохнула. Мне и самой хотелось видеть что-то, кроме стен вуза и страниц учебников. Мозг вскипал от обилия информации, которую я все еще с трудом воспринимала. С другой стороны, запустить учебу в самом начале тоже не хотелось. В голове гремели слова Вульфа о том, что без фундамента дом рухнет. А я не хотела, чтобы меня погребло под руинами моей глупости. Да и Миша пока никуда меня не звал. О чем было рассуждать? Человек занят не меньше, а то и больше, чем я. У него еще и работа. Может, он просто ищет сетевого общения, чтобы не скучать по вечерам. Может, никакие прогулки его вовсе не интересуют?» Я допила чай и поднялась со стула. «Мне предстояло подготовиться к паре семинаров и заполнить пробелы в конспектах». Хоть Хозе и сказал, что проблем с зачетом не будет, он ясно дал понять, что за наплевательское отношение к безопасности. «Мы можем поплатиться здоровьем и жизнью». Не успела я уйти, как дверь блока распахнулась, и на пороге появилась Яна с Максом. «Привет! Ну как вы тут без меня? Никто не обижает? А ты защищать, что ли, пришел?» — хмыкнула Гуля. «Защищать, просвещать, оповещать!» — перечислил Макс. «О чем оповещать?» — заинтересовалась я. «Это просто в рифму!» смутился парень. «Вообще просто хотел узнать, как у вас выходные прошли. Сам-то я уезжал, хотел вечером в пятницу забежать, предупредить. Но там дополнительные семинары ввели. А потом знакомые согласились подбросить. Уже ждали меня в машине. Неудобно было задерживать». «Ой, все!» замахала руками Гульнас. «Не зашел, так не зашел. Маленькие мы, что ли?» «Не надо с нами нянчиться, сами справимся!» Яна прошла в кухню и щелкнула чайником. «Будешь?» Макс неуверенно кивнул. «Ладно, рассказывайте, что у вас нового?» «Все у нас новое», — пожаловалась я. «Вот вчера была лекция по основам безопасности. Пить запретили, на я бедничала Гуля. Не очень-то и хотелось, — пожала плечами Яна. «Это правда так страшно, как описал Хазе? рискнула спросить я. Макс сел на стул и с благодарностью, глянув на Яну, принял чашечку горячего чая. Она тем временем уже нарезала батон, чтобы сделать бутерброды. А я-то думала, они в столовой были. Интересно, куда же ходил наш куратор с Яночкой? Неужели по личным делам? Я внимательно смотрела на них, пытаясь обнаружить искорки интереса но они вели себя совершенно естественно. Вообще запрет на алкоголь был, насколько я знаю, всегда, но это нормально для любого института. Когда я только поступил, нам сразу обозначили, что гулянок не потерпят, но на выходные никто не покушался. С этого года запрет ужесточили. «А чего так?» — наклонив голову на бок, уточнила Гульнас. Да был в прошлом году один случай. Вам не сказали, да? Про Никиту. Мы помотали головами. Макс отхлебнул чаю, поморщился и принялся рассказывать. Со мной поступил паренек, Никита. Ну, Никита и Никита ни о чем, если честно. Обычный. Ни рыба, ни мясо. Так говорят вроде. На первом курсе в первом семестре практических занятий по магии почти нет. Иногда преподаватели позволяют студентам немного поиграть своими силами и дают несложные и неопасные задания прямо на занятиях. Это увеличивает интерес, повышает мотивацию, укрепляет веру в себя. А еще это просто прикольно. Кто-то справляется с такими заданиями легко и весело, кто-то с большим трудом. Кто-то не справляется, но это не влияет на оценку на сессии. Там проверяют исключительно теорию, и уже по итогам теории во втором семестре начинаются практические занятия. Весь первый семестр Никита не проявлял интереса к практике, отсиживаясь на задних рядах. В комнате он жил один. В прошлом году студентов было меньше. Такое одиночное заселение не было чем-то странным. С другими ребятами парень не общался. Макс тоже не лез к этому странноватому затворнику, хотя он был как раз из его группы. Сессию сдавали вместе. На одном из зачетов Макс шел как раз за Никитой. Он повторял подготовленный билет, пока Никита отвечал. Вопрос был легкий, и Макс даже с каким-то пренебрежением слушал, как мямлет его одногруппник еле слышным голоском. В своем ответе он был уверен. «Лох, понурый!» — про себя усмехнулся парень. А потом прошли каникулы и начались практические занятия, и понурый лох внезапно стал демонстрировать довольно неплохие умения, изумляя даже Вульф. Парень поверил в себя, расправил плечи и стал поглядывать свысока на одногруппников, которые неумело махали руками. Хуже того... Никита оказался настоящим компьютерным гением и умудрился взломать базу данных института, где и выяснил, что он уникум. Единственный на потоке счастливый обладатель десятки, высшего врожденного магического потенциала. И вот тут-то ему крышу и снесло, печально вздохнул Макс. Ему ведь этот потенциал покоя не давал. Весь первый семестр собственной тени боялся. А как выяснил, что он круче нас всех, так корону на голову и надел. Такую дичь начал творить. Никита стал поддевать одногруппников. На практических занятиях он вел себя вызывающе, мог громко комментировать чужие неудачи, смеяться в голос, вмешиваться в учебный процесс. Вульф, что странно, на это закрывала глаза, За его успехи она прощала ему эти выходки. Даже сказала, что с удовольствием станет его научным руководителем и без сомнений примет на свой факультет. Корона, которая так кидавила парню на мозг, стала совсем тяжелой и отключила ему все тормоза. Он решил, что достоин большего и стал практиковаться на одногруппниках. Одной из девочек довольно сильно подпалил волосы, кинув огненным шаром. Когда она, рыдая, побежала жаловаться в деканат, он просто рассмеялся ей вслед. «Какой из тебя маг, если ты даже постоять за себя не можешь!» Кононов пытался урезонить парня, но Вульф сказала, что берет его к себе. И отныне решать все вопросы будет с ним лично. На какое-то время он успокоился, стал посещать индивидуальное занятие, но на майские праздники решил хорошенько погулять. Пользуясь тем, что все его проступки спускались на тормоза, он затарился спиртным. Хорошо накачался прямо у себя в комнате и, видимо, решил попрактиковаться. Никто не знает, что произошло в тот вечер, но утром его нашли без сознания на полу перед разбитым зеркалом. Вокруг были расставлены амулеты, как будто он проводил какой-то ритуал. Но никто из преподавателей не мог сказать точно, что он пытался сделать. Никаких видимых повреждений на теле не было, но в себя он никак не приходил. Декан медицинского факультета немедленно забрал его в лазарет и приступил к лечению. Спустя неделю уже вполне живой и здоровый Никита вновь появился на занятиях. Несмотря на то, что он изрядно помотал нервы ребятам, они были рады, что все обошлось. Но на первой же практике стало ясно, что хваленая Никитина десятка куда-то пропала. Сколько он не пытался выжить из себя хоть каплю магии, толку не было. Одногруппники сначала сочувствовали, вот, мол, как приложило, аж колдовать разучился. Потом стали подшучивать, потом откровенно злорадствовать. А сделать никто ничего не мог. Целую неделю Никита посещал лазарет, где его пытались раскачать, но потом признали — полный ноль. Почти полный ноль. «Погоди!» — перебила я. «Но ведь Вульф сказала, что на территории кампуса могут находиться только те, у кого потенциал не ниже полной двойки. Как он мог с нулем тут продолжать учиться?» «А куда бы он делся?» — искренне удивился Макс. «Заходил он с десяткой?» а пропала она уже тут. Или, по-твоему, его бездыханное тело должно было телепортироваться за ворота? Ты же говорил, что он в больнице был. В лазарете, — поправил Макс. Лазарет тоже здесь. Он в корпусе медиков, но с другого выхода, с улицы. Туда идут подлечиться после неудачных практических занятий или если просто ногу вывихнул на физре. Или прыщи замучили. «Второкурсники-хилеры, знаешь, как их лихо сводят?» «Так и он, значит, потерял потенциал!» С нехорошей ухмылкой протянула Гуля. «По делом ему!» «Терпеть не могу высокомерных уродов!» «Вообще-то это не конец истории!» Вздохнул наш куратор и продолжил свой рассказ. Никита впал в депрессию. «В один день по глупости потерять все огромный удар!» То, чем он так гордился, чем он отличался от других, сгинуло без следа. Надежды на восстановление не было. Никто не мог дать никаких прогнозов. Нули и единички не обучаемы. Это знал каждый преподаватель. Оставаться и дальше в кампусе не было никакой необходимости. Никите ясно дали понять, что он будет отчислен, если каким-то чудом за лето его потенциал не вернется. Сессию в порядке исключения перенесли на август. Тогда и должна была решиться его судьба уже окончательно. Хотя всеми так все было ясно. Парень собрал вещи и уехал. А через неделю под ворота явились его родители с требованием выдать им сына, телефон которого внезапно стал недоступен. Когда они узнали, что он был отправлен в академический отпуск до конца лета и уехал еще неделю назад, Их охватила паника. Сразу подключилась и полиция, и преподаватели. Но ни органы, ни маги практики не смогли обнаружить парня. Зато на берегу озера, неподалеку от кампуса, нашли его одежду. — О, Господи! — в ужасе распахнув глаза, охнула Яна. — Да, — протянула Гуля. — Одна Я не могла и слова сказать. История оказалась еще хуже, чем я ожидала.